Глава восемнадцатая. Алинари аккуратно положила испачканное перо на край чернильницы и еще раз медленно, перечитав написанное, убрала в конверт. Выдвинув верхний ящик стола, взяла брусочек бордового сургуча, растопила его с помощью искры и приложила перстень. «Я сокол, разящий врагов даже сквозь вечность!» привычно прошептала она девиз своей семьи, изучая оттиск птицы на застывшем сургуче. Столько веков прошло, а впечатанные в ее сознание раз и навсегда слова все еще с ней. Оспа потянулась за колокольчиком, позвонила в него, дождалась, пока войдет слуга. — Гонец здесь? — Да, звезднорожденная. Госпожа Батуль просит принять ее. — Пусть подождет, я позову. — Принеси вина. Слуга поклонился и аккуратно закрыл за собой дверь. Алинария встала из-за стола и прошла из кабинета в смежную комнату. Та тоже показалась ей пустой и неприветливой, как и вся школа в целиком. Возможно, подобное впечатление создавалось от того, что многочисленные книжные шкафы зияли пустыми полками. сев на высокий жесткий трон, ранее принадлежавший старшей наставнице, и положив руки на подлокотники, Оспа задумалась. Она всегда мыслила четко, по существу, видела перед собой цель и представляла последствия своих поступков. Ни ярость, ни вспыльчивость, ни дурное настроение, ни даже ненависть не могли заставить ее совершить глупости, которые привели бы к краху. Пример тому — тальки После мятежа Алинари возненавидела старую тварь. Оспа была уверена, что если бы целительница только захотела, то вернула бы ей лицо, излечила от той жуткой боли, что преследовала бывшую красавицу почти целое столетие. Но она вытерпела, перестрадала, пережила и ничем не показала, как ей хочется размазать старую гадину. Она понимала, что это неразумно. Алинари знала способности своей искры и знала возможности искры проказы поэтому оценивала шанс выигрыша в открытом поединке один к пяти. Ей не дано было справиться с самой сильной из них, а удобный случай представился лишь спустя века. Она не радовалась гибели врага и не плясала на его могиле, просто восприняла случившееся как должное, как совершившуюся кровную месть, и почти сразу же отложила воспоминания об этом в долгий ящик, занявшись более насущными и важными, на ее взгляд, делами. Но теперь и их пришлось отложить. Впервые за долгие годы Алинари испытывала настоящее смятение чувств. её нисколько не озадачило нападение те К тому, что рано или поздно это случится, Оспа морально была готова. Ни одному из тех, кто рядом с ней, даже Лею, нельзя было доверять полностью. Сознанием, что все лгут и ищут выгоду только для себя, звезднорожденная смирилась еще в детстве. Алинари не знала причин, почему на нее напала Тиф, да и знать не хотела. Но в тот миг, когда она увидела убийцу Сариты, сокрушающую избранных, решила для себя, что бешеную собаку надо прикончить. И видит звезда Хары, она сделала бы это без сожаления. Но в ее планы вмешалось настоящее чудо. Лепестки ожили, мир перевернулся. И теперь будущее в руках те от которой ровным счетом непонятно, чего ожидать. С того самого момента, как дочь ночи растворилась в воздухе, Алинари беспрерывно размышляла о случившемся, и ночной разговор с бывшей подружкой Ретара лишь заставил ее еще сильнее задуматься. Оспа не поверила Тиф, считая, что она блефует и не ведает секреты лепестков, но также знала, что не будет ничего предпринимать, пока полностью не убедится в этом. В комнате бесшумно появился слуга, принес белое вино, повинуясь жестом поставил бокал на стол проследи чтобы меня не беспокоили приказала аллинаре когда человек ушел она сняла маску и покосилась на раму оставшуюся от разбитого зеркала осколки убрали еще утром но ей не хотелось бы сюрпризов сестра сокола ненавидела свое новое лицо и так и не смогла к нему привыкнуть за прошедшую вечность тальки частенько говорила что зеркала лгут на взгляд аллинари лгала целительница, а отражение этого делать не умели и показывали правду ее лицо от вида которого она до сих пор просыпалась и кричала от ужаса. Оспод долго пыталась убедить себя, что представшая перед глазами не могло быть алнарре Рвалиеон из города сокола, ведь она не была такой, воспитанная, совершене, гордоя, хладнокровная, умеющая скрывать свои истинные чувства, После этих кошмаров она не могла сдержать рыданий и разом превращалась в маленькую перепуганную девчонку. Успокоить ее мог только Лей, но сейчас он был слишком далеко. Оспа задумчиво отпила терпкого муската, едва касаясь обожженными губами края бокала. Подержала вино во рту. После боя в башне, когда та, неизвестная ей ходящая, швырнула в нее плетением, Бывшая красавица с трудом различала вкусы и запахи, и каждый день благодарила звезду Хары, что ее глаза уцелели. Стань, Алинари, незрячей, и она бы точно не нашла в себе сил, чтобы жить дальше. Допив вино, женщина вновь вскрыла обезображенный лик под прекрасной маской, задумчиво сняла с рук тонкие кожаные перчатки и изящными пальцами с ухоженными ногтями нарисовала в воздухе сложный узор. на стену плеснуло вино и серебряное окно открылось. Лейрон ответил сразу же. Она увидела его рыжеусый профиль, слышала, как он выкрикивает приказы, по привычке размахивая бесполезным мечом. Гремело оружие, слышались крики и брань. Темнеющее небо то и дело разрывали боевые плетения, их вспышки окрашивали вершины гор зеленым и розовым. Гигантский барабан загрохотал вне поля зрения Алинари и окно пошло трещинами. На миг весь обзор скрыло зеленое пламя. Вой сотни голосов заполнил комнату в Радужной долине, и когда пламя стихло, Оспа вновь увидела несущего свет. Он что-то втолковывал избранным, потом повернулся к ней и крикнул, перекрывая громким, привыкшим повелевать голосом грохот битвы, гомон солдат и рев магии. «Мы почти добрались до перевала! Я пытаюсь их выкурить!» «Осталось совсем немного. Свяжусь с тобой, когда все закончится!» «Удачи!» — пожелала Алинаре стекающему на пол вину. Она вернулась в кабинет, лежащий на кровати уйк распахнул васильковые глаза и, узнав хозяйку, вяло дернул хвостом, приветствуя. Посчитав, что на этом об этикете можно забыть, он вновь задремал. Или сделал вид, что спит. Алинари звякнула в колокольчик, оценив удобную вещь, доставшуюся ей в наследство от старшей наставницы, погибшей в зале тысячи лестниц. — Позови госпожу Батуль. — Как прикажете, звезднорожденная? — поклонился слуга. И через уну в комнате появилась женщина в белой мантии, подпоясанная синим кушаком. — Приветствую тебя, о звезднорожденная! — преклонила колено колдунье. «Встань и садись», — позволила оспа, указывая на стул. Уже немолодая с диска сделала то, что ей было приказано, и на высохшем надменном лице появилась тень усталости. «Когда ты спала в последний раз?» «Два дня назад, о звезднорожденная», — неохотно ответила батуль, кладя поперек колен посох с восемью позвонками. «Отсутствие сна лишает внимательности, а я не люблю тех, кто рассеян». Колдунья поняла намек. — Я исправлюсь, как только поговорю с вами, о звезднорожденная! Так кивнула. — Превосходно! Как я понимаю, убийца Малеки так и не найдена! Батуль отрицательно покачала сидеющей головой. — Нет. Она бросила лошадь. Ее следы теряются за городом. Я отправила по ним мортов, но они вернулись ни с чем. Девчонке повезло. — С горечью продолжила колдунья, посчитав, что нужно хоть что-то сказать. «Попадись она мне!» «Я помню, что ты была дружна с Маликой, но о ходящей придется забыть. Как обстановка в городе? Жители слишком напуганы, чтобы оказывать сопротивление. Напугай их еще сильнее, но без лишних зверств. Я завтра уезжаю на север. Ты останешься здесь, пока не прибудет на набаторский гарнизон». Надеюсь, они не задержатся больше, чем на неделю. Оставь с ними кого-нибудь из избранных, а сама догоняй меня. После Гошаку я направлюсь к лестнице. Я поняла, о звезднорожденная, следует ли мне здесь что-то уничтожать перед отъездом. Нет, здесь нет ничего ценного, кроме памяти. Пусть эти камни стоят ради нее и дальше. Ступай, выспись. — Что мне делать с девчонкой, о звезднорожденная? — спросила колдунья, вставая. — Ничего, я возьму ее с собой. Она вышла в холл вместе с Батуль, выслушала слова прощания и, поднявшись по лестнице еще на один уровень, оказалась в широком темном коридоре. Одиночество Алинари закончилось быстро, за спиной послышались мягкие крадущиеся шаги, и Оспа привычно опустила руку. Через Зуну Ее коснулся теплый, немного шершавый нос Уйга. Женщина почесала зверя за ухом, тот шумно вдохнул и побежал впереди, вглядываясь в каждую тень. Он старался ничем не показать, насколько опечален гибелью брата. Алинаре тоже не хватало второго телохранителя, так глупо погибшего от случайной стрелы. Все произошло настолько быстро, что Уйг не успел совершить трансформацию. Очень жаль. Она потратила массу времени, чтобы найти, приручить и правильно воспитать щенков. Проклятая шла по пустынным коридорам и залам, мимо комнат, где когда-то училась. У нее не имелось причин приезжать сюда. Оказаться на юго-западе ее заставил исключительно заговор против Тальки. А когда дело было кончено, до школы осталось не так далеко, чтобы не заглянуть в гости и не нанести ходящим болезненную оплеуху. К тому же у нее была еще одна причина прийти. В зал с золотистыми, сейчас погашенными люстрами, она вошла бестрепетно. Здесь когда-то оспа стала полноправной ходящей. И семья, и весь род соколы был горд ею. Она до сих пор помнила восторженные глаза уже тогда немолодого отца и гордость, сиявшую на лице ее матери. Род Рэйвеллион, подарил стране новую искру, седьмую, за последние 200 лет. Еще никто, включая красавицу Алинари, не знал, что произойдет через 15 лет, когда звезднорожденная навеки сделает свой окончательный выбор. Палач Зеркал прошла в юго-восточную часть зала и застыла перед темным квадратом на стене. К ее глубокому сожалению, эти портреты тоже вывезли из школы, прежде чем она успела сюда добраться. Раньше здесь висело изображение ее матери, заключенное в тонкую серебряную раму. Алиста Рейвелион, знаменитая старшая наставница Радужной долины, так и не ставшая из-за главой башни. Она умерла через несколько дней после мятежа, не пережив позора. Об этом Алинари узнала лишь спустя год когда война была в самом разгаре. Жалела ли Оспа о том, что все случилось именно так? Жалела. И не скрывала это от самой себя, но в то же время знала, что сделала правильный выбор и вряд ли бы что-то изменила в своей жизни, хотя до сих пор и сокрушалась о том, что не смогла поговорить с матерью до того, как все произошло. Вначале боялась, потом сомневалась. Затем стало слишком поздно говорить хоть что-то, но Алинари до сих пор была твердо уверена, что если бы она тогда только решилась, то не осталась непонятной. Уик внезапно навострил уши и едва слышно зарычал. «Госпожа!» Осторожный голос эхом отразился от купола и загулял, отражаясь от пустых стен. «Что тебе нужно, Кадир?» холодно произнесла проклятое, стараясь держать раздражение от того, что ей помешали. — Я бы не беспокоил вас, о звезднорожденная, если бы не срочное дело, — сказал некромант, выходя из тени и сгибаясь в низком поклоне. Солдаты поймали в городе гонца. Он пытался обойти патрули и сбежать. Ему что-то известно? — Не думаю. — Тогда в чем дело? Пусть с ним разбирается военный комендант. Мне нет дела до каждого проходимца. При нем мы нашли вот это. Кадир вытащил из сумки короткий, витой, украшенный рубинами жезл. Алый орден. Совершенно верно, о звезднорожденная. Он оказывал сопротивление? Нет. Тем лучше. Проводи заклинателя в кабинет. Я приду, когда я закончу с делами. Да, госпожа. Он вновь поклонился и ушел, оставив после себя запах сандалового дерева. Алинари последний раз бросила взгляд на то место, где когда-то висел портрет матери, а затем, больше нигде не задерживаясь, дошла до комнаты, в которой держали пленницу. Завидев проклятую, двое скучающих на набатрцев вскочили со своих мест и вытянулись в струнку. «Её — Ее кормят? — сухо спросила оспа, заметив стоящую на столе миску с остывшей едой. — Да, госпожа, но она отказывается. — Открывайте. Охранник поспешно загремел ключами, распахнул дверь и отошел в сторону, пропуская женщину в маске. В комнате было темно. Алинари создала плетение, заставившее появиться несколько шариков, испускающих бледно-голубой свет, отчего молоденькая черноглазая ходящая, вздрогнув, прижалась спиной к стене. Лицо у нее было заплаканным и испуганным, даже несмотря на то, что девушка старалась скрыть страх. справа от нее, в углу Стояло высокое зеркало, и, проклятое, ощутив мгновенную вспышку ярости, разбила его в дребезги. Пленница закрылась руками от острых осколков. — Уберите все! Живо! — прикрикнула сестра сокола на застывших на набаторцев. Те засуетились, голыми руками хватая обломки и складывая их в куртку. Один из воинов порезался, тихо выругался, но работы не прекратил и, кажется, начал шевелиться еще быстрее, чем раньше. Через несколько минок уборка завершилась, и южане, чувствующие себя неуютно, под взглядом сребровласой женщины улизнули в коридор. — Как твое имя, девочка? — спросила проклятая. Та в ответ лишь сильнее сжала трясущиеся губы. — Нет смысла отпираться и молчать. Упрямством ты только причинишь себе вред. Рано или поздно я все равно узнаю, как тебя зовут. Времени у нас много. Девушка подняла на маску, настороженный и в то же время полный надежды взгляд. Оспа легко его разгадала и усмехнулась про себя. «Я не буду тебя убивать. Пока не буду. Разумеется, если ты будешь вести себя хорошо. Нет ответа. Сейчас тебе принесут еду. Съешь ее. Вряд ли ты хочешь умереть от голода, раз так жажди жить. Если ты и дальше станешь корчить из себя недотрогу, я рассержусь» и стану кормить тебя сама. Поверь, это не доставит тебе удовольствия». «Почему ты убила его?» — неожиданно спросила ходящая, и ее голос предательски задрожал. Вначале Оспа даже не поняла, о ком идет речь, затем вспомнила мальчишку, который был вместе с девушкой, и жестоко сказала, «Потому что он был опаснее, чем ты, к тому же бесполезен для меня». Проклятая в последний раз посмотрела на серебряную прядь в черных волосах пленницы и вышла вон, плотно закрыв за собой дверь. «Кадир!» — задумчиво протянула Алинаре. «О да, звезднорожденная!» «Остался в живых кто-нибудь из слуг?» «О да, звезднорожденная! Больше десяти человек!» «На их счет никаких распоряжений не поступало!» «Госпожа Батуль хотела отпустить их завтра!» Мне нужен самый смешленный из них, желательно тот, кто общался с ходящими, а не проводил время на кухне. Я распоряжусь, чтобы солдаты нашли такого. Алинари вошла в кабинет, пропустив вперед себя уйга. Ей навстречу выступил невысокий худощавый человек в грязном плаще с вышитыми на нем сапогами и облаком. Темные глаза цепко скользнули по проклятой. Задержались на маске чуть больше, чем это позволяли приличия. И немолодой мужчина молча поклонился. Сестра сокол села за стол и сказала, «Я в сложной ситуации, заклинатель. Мои избранные считают, что ты шпион, но не вы, звезднорожденная». Она взглянула на него по-новому. «Как твое имя?» «Гис. Ты знаешь, как ко мне обращаются избранные? Это делает тебе честь, Гис». Но не спасает от моих вопросов. Зачем ты пришел в Радужную долину, магистр?» За спиной Алова бесшумно появился Кадир. Заклинатель пожал плечами и усмехнулся в густые усы. «Это не секрет, звезднорожденная. Я вез в долину письмо. И где оно теперь? Я уничтожил его, когда понял, что здесь нет ходящих. Он не дрогнул. Что было в нем, я не знаю. Тем хуже для тебя». Она помолчала. «Откуда ты идешь?» «Из альцгара «И как тебе удалось покинуть осажденный город?» «Мне повезло вырваться морем. Часть пути я проделал вдоль побережья». «Зачем этот маскарад?» «Путешествовать в алых одеждах опасно, звезднорожденная». Заклинатель говорил спокойно, и по лицу его было видно, что он не боится. «Мне нравится твой наряд. Готова взамен дать другую одежду». Мужчина ничем не показал, что удивлен. «Если вам так угодно, мне угодно!» Она кивнула некроманту, и тот с неохотой вернул человеку жезл. «Ступай с миром, Гис!» Тот в ответ с достоинством поклонился и вышел вслед за Кадиром. Белый вернулся через минку и доложил. «На баттерца дадут ему лошадь и выведут из города». «Хорошо!» Она задумчиво изучала пламя горящей свечи. Колдун прочистил горло. «Смею ли я спросить?» «Зачем я оставил ему жизнь?» Скучающе произнесла Алинари. «Нам нет нужды враждовать заклинателями. В них нет искры. К тому же эти люди всегда полезны». «Но разве?» «Ты не из этой страны, Кадир. И не знаешь, сколько здесь водятся демонов. Это не здесь, где их можно встретить лишь в пустыне далеко от путешелка». Здесь говы встречаются гораздо чаще. Если мы хотим жить в империи, то должны позаботиться о будущем. Аллых осталось слишком мало, чтобы убивать их без всякой причины. Слуга здесь? Да. Повинуясь приказу колдуна, на набаторцы тащили в комнату бледного человека. Тот увидел лик проклятый, и у него от ужаса подкосились ноги. Кто он? Не скрывая презрения, поинтересовалась Алинария. Работал при библиотеке. — Ты меня слышишь? — спросила она у пленника. Тот лишь тихонько завыл. Кадир безжалостно пнул его ногой под ребра. — Отвечай, госпоже! Оспа поморщилась, но ничего не сказала. — Отвечай, — повторил некромант, — и тебя отпустят. Это немного подействовало, и человек успокоился, хотя все еще дрожал, а по морщинистым щекам текли слезы. — Ты общался с ходящими, когда служил здесь? — Да, госпожа. — Помнишь тех, что остались, когда остальные ушли? — Да, госпожа, конечно, — поспешно закивал мужчина. — Меня интересует молодая ходящая. У нее в волосах серебряная прядь. Как ее имя? Пленник нахмурил лоб, поспешно зашевелил тонкими губами, вспоминая. — Мита, госпожа, ее звали Мита а дальше дальше так откуда мне знать митой все ее звали и госпожа старшая на наставница тоже я маленький человек уберите этого слизняка презрительно процедила Алинари. человек завыл перепугавшись еще больше но на баторце с ним не церемонились и выволокли за шиворот на этом все сказала проклятая вставая допроси «Да остальных слуг Может быть, кто-то знает ее полное имя? — Займусь незамедлительно, — поклонился Кадир. — За мной, — приказала оспа, и, подхватив со стула плащ легкой походкой, поспешила по пустым, остывшим, оставленным коридорам и укутавшимся в ночной тиши громадным залам, сквозь окна которых проникали скупые лунные лучи. Впереди бежал зверь, за ним... Обходя колонны и спускаясь по широким лестницам, шла женщина в маске. Миновав зал компаса, она свернула на открытую галерею и, пройдя по ней, вышла на улицу в один из внутренних дворов школы. Вдоль дорожки, выложенной сиреневыми плитками, возвышались статуи мужчин и женщин. Тех, кто благодаря своей искре вошел в историю. Алинари отметила про себя, что после того, как она была здесь в последний раз, Скульптур стало немного больше, на пять, если быть точной. Разумеется, среди них оказалась и Сарита. Ходящие не могли поступить иначе. Глупо отказываться от святой мученицы, о которой можно рассказать будущим поколениям. Трех других женщин она не знала. Последней из новичков стала ее мать. Сердце Алинарик глухо стукнуло и остановилось. Проклятая не отрывала взгляда от благородного, прекрасного и такого знакомого лица уже не молодой серебровласой женщины. Статуя старшей наставницы улыбалась, немного наклонившись вперед и протянув руку в стороны оспы. На безымянном пальце ее искрилось кольцо. Скульптор искусно сделал гравировку, и можно было хорошо разглядеть распростершего крылья сокола. Вытесанная из мрамора фигура Казалось, вот-вот оживет. Лунный свет проникал сквозь розоватый гладкий камень, заставляя тот едва заметно светиться. И это еще более усиливало впечатление, что Алиса Рейвалион жива. Алинари не знала, сколько прошло времени. Уик терпеливо ждал возле ее ног, сам превратившись в изваяние А та, что когда-то считалась самой красивой ходящей в истории, все смотрела и смотрела на ту, кого уже давно нет. Проклятая пришла в себя лишь, когда холод стал сжечь ее сквозь тонкое шелковое платье. Очнувшись, она набросила на плечи плащ и торопливо поспешила прочь, оставив изваяние за спиной. Как Алинария думала, от вишневого сада, где она так любила играть в детстве, ничего не осталось. Теперь на месте старых деревьев росли молодые яблони, Женщина свернула с главной дороги на одну из тропинок и довольно скоро вышла к пруду. Он, в отличие от остального, не претерпел никаких изменений. Водоем в форме месяца маслянисто поблескивал, отражая звезды. Здесь было темнее, чем в других частях сада, и оспа вновь создала сияющие шарики, а затем начала обходить пруд, глядя на спокойную воду. Раньше здесь водилось много карпов, Но Алинари не была уверена, что они остались. Долина была в упадке, и вряд ли у кого-то имелось желание следить за рыбами. Когда юная девочка из рода сокола пришла в школу, то слышала много историй о том, что на самом дне пруда живет император Карпов, которого поселил здесь еще сам скульптор, чтобы следил за Радужной долиной. Звезда Хары! В какие только глупости она не верила в молодости! уик зарычал. В мгновение око трансформировался и синим бесплотным метеором прыгнул вперед, загородив собой хозяйку и освещая местность мертвенным, болезненным для обычных глаз светом. В этот круг света вышел массивный мужчина и, присев на корточки бесстрастно протянул руку к оскаленной пасте. «Мархабайя, садыки аль -кадим. Здравствуй, старый друг!» Уйг вновь встал самим собой, и синее свечение погасло. Зверь неохотно, только из почтительной вежливости к человеку, едва заметно шевельнул хвостом и отошел в сторону, внимательно глядя за деревьями. Мужчина встал, прошел два шага и преклонил колено перед проклятой. Ахян ай Айя, Наджмата Хаяти, приветствую вас, звезда моей жизни уммин аль арат к лястуфин хаджа ли Ля руку и о маме сказала Алинари. встань-ка тебе нет нужды преклонять передо мной колено тот кого она назвала к был столь широк в плечах что казался чрезмерно крупным внешне он не походил на диа слишком светловолос светлоглаз, слишком тяжел в кости. Да к тому же борода, ухоженная по последней моде золотой марки, позор для настоящего здисца. Никто, глядя на него, не подумал бы, что этот человек, точнее тот, кого обычно считали человеком, носит белую мантию и является потомком уважаемого рода Сахальнифула. Сейчас господин к был одет как благородный, что полностью соответствовало порученному ему делу. — Где твой брат? — оспа вновь перешла на имперский. — Дави следит за тем, чтобы нам не помешали. Мы пришли, как и вы велели, о звезднорожденная. — Сколько у тебя людей? — Сейчас двенадцать. Двое уже миновали перевал. Мы готовы исполнить приказ. — Ваш путь лежит к клыку грома. Вы должны найти одного человека для меня. Это может быть опасно. — — Звезднорожденный, не стоит об этом беспокоиться. Мы исполним приказ или умрем. — Мне нужен мужчина. Он молод, и у него дар целителя. Господин Кап поднял брови, но вопроса задавать не спешил. — Вы обязаны отыскать его и сразу сообщить мне. С ним может быть та, кого называют убийца Сориты. Не попадайтесь ей на глаза. — Разумеется. — Я подозреваю, что Теа аланкары попытается спрятать его на севере, если уже этого не сделала. — Как мне узнать целителя? — Запомни вот это. Проклятая вывела в воздухе горящие линии. — К сожалению, это все, что я могу предоставить тебе, к Плетение ходящей? Мужчина внимательно осмотрел тускнеющий узор. — Оригинальный почерк в узлах с южным ветром. Интересная искра. — Думаю, мы с Дави сможем выследить ее, если она воспользуется даром. — Ваши редкие способности вас не подведут, — благосклонно кивнула Алинари. — Если девчонку не найдете вы, то никто другой не найдет. — Следует ли полагать, что где ходящая, там и целитель? — Так было до последнего времени. Думаю, так останется и дальше. — Кстати, будь осторожен, у мальчика темная искра. И вновь к не стал задавать вопросов но было но было видно что он удивлен мы выступим завтра утром как только добьемся успеха я тут же вам сообщу звезднорожденная ступай-ка я на тебя очень надеюсь мы не подведем звезднорожденная массивный мужчина поклонился дождался своего брата кошкой выскользнувшего изза яблонь Дави был гораздо ниже, худее и незаметнее. Его красивое лицо портил широкий шрам на нижней губе. — И вот еще что, — сказала проклятая. — Найдите Кадира, возьмите у него одежду гонца. Возможно, она вам пригодится. В любом случае будет не лишней. Они еще раз поклонились и растворились во мраке. Два призрака, два самых верных слуги-убийцы. охраняй Зверь легко поднялся на ноги и, так же, как и два недавних гостя, скрылся в темноте. Алинари была уверена, что ей больше никто не помешает. Почувствовав призыв, она склонилась над прудом, принимая приглашение к разговору, и увидела уставшего, но до да нельзя довольного Лея. «Полная победа! Мы взяли лестницу!» «Отличная новость!» — согласилась Алинари. «Они сильно сопротивлялись. Клянусь угом, еще как! Я потерял больше тысячи. Избранные были полезны. Я отпустил вражеских солдат, тех, кто выжил. Не мне тебе говорить, что это было неразумно. Уг бы не простил их смерти. Они отличные воины и храбро сражались до самого конца. Не сегодня им умирать. У Лейрона были свои понятия о воинской чести и выбить их из него нельзя было никакими средствами. Северянин прищурился и спросил, — Ты еще в долине? — Да, разбираюсь с последними делами. Завтра отправлюсь к тебе. — И мы отпразднуем удачу в этой битве. Он, стараясь не показывать боли в покалеченной ноге, тяжело сел и продолжил, словно ни в чем не бывало. — Как твои дела с кровью? Митифа упустила его. Несущий свет презрительно скривился, но от комментариев воздержался. Он бы не стал перекладывать столь важное дело на плечи кори и разумно предполагал, что серая мышка особо не утруждалась поимкой нужного им человека. «Мои шпионы ищут их на севере, но почти все они в коруне, слишком далеко. Клянусь угом, я иногда жалею, что нельзя употребить твою кровь». «Я тоже», — искренне ответила Алинари. — Я тоже. Кровь женщины, использующей темную искру, не может заставить голос подчиниться. Но зато я, кажется, нашла альтернативу, пленила ходящую, которая, возможно, является моей дальней родственницей. — Серебро в волосах. — Верно. Его ни с чем не спутаешь. — Превосходно. Держи ее под рукой, пока не придет время. — Так и будет. — Вчера на меня напала те Алинари рассказала, что произошло, и лицо чумы потемнело от гнева. Порази ее, молнии Уг, дура потеряла последние мозги. Что вбрело в голову этой бабе? Я не успела спросить. Убийца Сариты очень быстро сбежала. Ха, она это умеет. Но если ты вдруг увидишь ее, не убивай. И не собираюсь, но разговор у нас будет серьезным, клянусь Угом. И еще одно. — С ней целитель. «Целитель — Целитель? Голубые глаза воина нехорошо прищурились. — Ученик Цейра Асани? — Ты в курсе больше моего, — холодно ответила сестра Сокола. В том, что мальчишка был учеником нынешней матери, она не знала. — Мои шпионы лучше твоих. — Только и всего. Вряд ли в империи появился еще один мужчина с таким же даром. Так что думаю, что это тот самый целитель. Беру свои слова «Атия назад». Она далеко не дура и затеяла свою игру. — Нам на беду. Если поймаешь ее, не калечь мальчишку. — Теперь глупцом ты считаешь меня? С него и волос не упадет. Приходи быстрее. Он улыбнулся. — Я соскучился. Приходи. — Приду, — пообещала проклятая и прервала контакт. Соскучилась. Она прекрасно помнила это. — И уже давно сама начала тосковать по-рыжему. Возвращаясь назад в свои покои, Алинаре вновь думала о целителе. Звезда Хары, мальчик должен жить, должен выжить. Он нужен ей, только живым. Ведь это единственный человек в мире, способный вернуть ей лицо.